Глава девятнадцатая. На следующий день, после того, как клуб был закрыт, я отпустил домой Иву. На бедняжке лица уже нет от усталости, того и, глядишь, сознание скоро потеряет от переутомления. Я сидел за прилавком и обдумывал детали встречи с Ролло, как дверь отворилась, и вошла молодая покупательница. «Добрый день. Мне бы что-нибудь из Джона Чейни». Правда, многое я уже перечитала, пока еще не поняла, как относиться. Хм, что-то я не помню тебя, детка, ни в клубе, ни среди дневных покупателей. Скажите, а что именно вы бы хотели все-таки? Погодите, я вытащу его полную библиографию. Девушка выудила из сумочки листочек бумаги и ткнула в одну из строк на маникюренным пальцем. «Вот эта книга у вас есть?» Я бесшумно выдохнул. Ведь так и проколоться недолго. Надо быть аккуратнее. Сейчас погляжу. Улыбнулся я и пошел искать в стеллажах книгу. Реальную книгу Джона Чейни. Книга была. Я пробил ее и отпустил девушку. Неожиданности на этом не закончились. Ближе к вечеру в магазине появился Сигар Близзард с собственной персоной. Руки его были обмотаны бинтами. Я мысленно усмехнулся. Приветствую, Виконт. «Что привело вас в мой скромный магазинчик?» — спросил я настолько любезным тоном, насколько он таковым мог быть. «Я пришел, чтобы вызвать вас на магическую дуэль, барон». Самым будничным тоном ответил Близзард и улыбнулся. «Вот как?» — приподнял я бровь. «Вы ведь нанесли мне телесный ущерб». Продолжая улыбаться, он поднял перебинтованные руки. «Помнится, вы тогда напали на меня». Так вы отказываетесь от дуэли? Это ваше право. Кто сказал, что отказываюсь? Я слишком уважаю вас, Виконт, чтобы ответить отказом. Я растянул губы в еще более широкой улыбке, чем Близард. Через три недели вас устроит? Вполне. О месте договоримся позже. Об условиях тоже. Виконт коротко кивнул и покинул магазин. Я устало потер виски и вздохнул. Дуэль, чтоб ее. С мелким сосунком, который возомнил себя властелином мира. Хочешь драться, высокомерный недоумок? Будет тебе драка. Настала ночь встречи с Ролло. Я поехал по указанному в письме адресу. Попросил таксиста остановиться чуть поодаль, чтобы он не знал, куда я направляюсь. Это не паранойя, это здравый смысл. Никаких следов, указывающих на меня, остаться не должно. Выйдя из машины, я зашагал вдоль дороги вперед. Это была окраинная часть города. Нищие дома перемежались с заброшенными зданиями, пустыми глазницами, взирающими на удручающую обстановку вокруг. Вскоре жилая часть территории закончилась, и началась пустошь, на которой лишь изредка попадались полуразвалившиеся здания. Одно из них мне было нужно. Вскоре я набрел на частично разрушенный дом угол которого украшала табличка с полуистертым номером. Именно его указал в письме Ролла. «Значит, мне сюда». Я уверенно зашагал к зданию, наполовину состоящему из руин. Под ногами валялись каменные обломки. В стенах местами зияли дыры. Зато потолок чудом уцелел. «Ольберг, откуда-то из дальней колонны ко мне вышел лысый здоровяк?» «Да, я к Ролла. Стопай за мной. Здоровяк повел меня в дальний угол за нагромождением каких-то коробок. Здесь обнаружился спуск в подвал. Мы пошли вниз. Через пару десятков ступенек здоровяк распахнул передо мной крепкую дверь, и я ступил за нее. Пахло спиртом и табаком. Я стоял в огромном помещении. Большие лампы светились с потолка. По углам стояли ящики. У дальней стены самогонный аппарат. «Явился господин барон». У противоположной от аппарата стены за низким столом сидели четыре мужика. Одного из них я узнал. Он приходил ко мне передавать послание от Ролла. Его товарищу тогда пришлось хуже, чем этому. Тот, кто поднялся и обратился ко мне, и есть, судя по всему, Ролла. Лидер гопников. Высокий, худощавый, с грязными патлами, собранными в хвост. Острые скулы на смуглом лице. «Маленькие черные глазки, впивающиеся сейчас в мою руку, в которой я держал сумку». «Ты Ролла?» — спросил я. «Я...» — кивнул смуглый. «Принес?» «Принес». Я протянул ему сумку. «Ай, молодца! Я знал, что ты проявишь благоразумие, достойное знатного человека, барон». «Конечно, он знает, что я барон. И знает, что за мной не стоит сильный рот». Только вот во всем остальном отморозок чутка ошибается. Только он этого пока не осознал. Ролл открыл сумку и с ужделением возрился на пачке купюр. «А это что такое?» Вытащил он из сумки большую бутылку с моим угощением. «Мое отменное вино. Угощаю». Я улыбнулся, насколько мог, добродушно. Ролл хрипловато засмеялся. Его братва подхватила и загоготала. «И ты думаешь, я стану пить что-то из твоих рук?» Отсмеявшись, поинтересовался у меня отморозок. «Конечно, не думал. Поэтому я выпью вместе с вами». Я продолжал улыбаться. Честь — начала нашего сотрудничества. Мне бы хотелось дружить с вами, а не воевать. Враги мне не нужны. то, -то же!» Ролла подозвал кого-то из своей шайки. Тот подал стаканы. «Убийство моего парня, я тебя так и быть прощаю. Но если еще хоть раз против меня попрешь, я тебе яйца отрежу, понял?» «Да понял я, не понял, не дурак. Разлив вино по стаканам, Ролла один протянул мне. Я залпом осушил его. Ублюдки лишь после этого приложились к своим стаканам. На их лицах разлилось блаженство. «Да, такого вина нам пробовать доводилось редко». С наслаждением протянул Ролла. «И оставлю тебе еще одно условие, щенок. Будешь поверх Дани привозить вот это вино. Два ящика в месяц будет достаточно». Я изобразил недовольство и вздохнул для убедительности. «Ладно», — пробурчал, делая угрюмое лицо. «Ты деньги пересчитай, и я пойду». Ролла допил вино и с удовольствием принялся считать приятно шуршащие пачки. Я ощутил покалывание в брюхе, вытащил из нагрудного кармана склянку со светлой жидкостью и от выпил. «Это что у тебя?» — подозрительно спросил Ролла. «Лекарство. Животом мучаюсь». Улыбнулся я, как будто бы через силу. «Давай вали отсюда. Через месяц так же». Ролла не договорил. Он и вся его шайка с хрипами и стонами, держась за животы, стали падать на пол. Мне самому все еще было немного не по себе, но ничего, еще пара минут и отпустят. Ты что нам под подсыпал гнида? Простонал Ролл, корчась на полу. Яд, спокойно ответил я. Он уже разгоняется по вашей крови. Спустя минут десять вы превратитесь в трупы. Ах ты сука! Прошептал один из шайки, не имея сил ни встать, ни закричать. Я наблюдал за их агонией без улыбки. Я не приходил в экстаз при виде человеческих мучений. Меня все это жутко утомляло. Если бы отморозки не совались ко мне, жили бы себе спокойно и дальше гнали бы свой вонючий самогон. Но ведь спеси в них больше, чем ума. Пришлось наказать глупцов. Когда все было закончено, я подошел к самогонному аппарату. Так, а это, видать, охладитель. Ага. Через трубку туда этого вонючего пойла поступают. Ага. Надо подумать. Я подошел к ящикам. Они стояли в три ряда мне по пояс. Я открыл верхний из них и увидел... кирпичи. Что за хрень? Возмутился я, вытаскивая один из брусков. Упаковка была похожа на нашу, но выглядела более дешево. Вот уроды. Это я вовремя с вами разделался. По вам. Я сунул кирпич в карман и принялся открывать другие верхние ящики. Примерно треть была забита кирпичами, остальные — стеклянными бутылками-самогоном. Перебирая ящики, я думал. Вообще-то я продумывал разные варианты действий задолго до встречи с Ролла, но знать наверняка не мог, как разумнее поступить. А теперь, увидев воочию всю картину, было проще сориентироваться. Я уронил несколько верхних ящиков с самогоном. Бутыли разбились, вонючая дрянь разлилась по полу. Затем перетащил два трупа поближе к ящикам. Подошел к самогонному аппарату. Открыл крышку, убедился, что внутри есть брага. Отлично. Нагрев шел посредством газового баллона. Я открыл газ и зажег пламя. Пришлось некоторое время подождать, чтобы брага закипела. Тогда я сосредоточился на трубке, по которой пары поступали в охладитель. Спустя пару десятков секунд мне удалось заморозить пар по всей длине трубки. Все, дело сделано. Трубка закупорена. Я пошел к выходу, не забыв по пути схватить свою сумку с деньгами. Уже подойдя к двери, остановился. Вернулся, взял принесенную бутылку с угощением. На всякий случай. Покинув заброшенное здание, я перешел на другую сторону улицы. Прямо напротив здания, из которого я вышел, был очередной заброшенный дом. Я сел на обломок стены и принялся ждать. Прошло примерно четверть часа, когда в противоположном доме глухо ухнуло, и из окон рванулись языки пламени. Дома, все еще ночью, я подверг кирпич изъяту ролло-проверки. Развел в воде, кинул своих волшебных дрожжей, и, дождавшись конца процесса брожения, попробовал пойло и выплюнул обратно. Что за дрянь эти гады продавали под видом сока? Нет, ну у меня просто слов не хватает. Это же надо быть мудаком таким, а? Эти его кирпичи могли как-то попасть к моим потенциальным клиентам и конец моей репутации. Едва сдерживая ярость, я вылил дрянную жидкость в унитаз и лег спать. Утром я обратился к Ранду. Сегодня была его смена. «Доброе утро, Рант. Меня к тебе просьба. Не мог бы ты найти мне шофера? Мне нужен личный водитель. Быть может, есть у тебя знакомый человек, которому можно доверять и который дружит с машинами? Так и искать не надо, барон. Брат мой совсем уже мозги потерял от любви к тачке своей. Целыми днями может возиться с ней, ремонтируя эту старую рухлить. Пропитался весь машинным маслом так, что вовек не отмоешь. Работы у него нет, а бабки-то нужны. Звякнуть ему? Буду очень признателен, Рант. Его брат приехал ко мне через час. Оперативно ты. Улыбнулся я, поздоровавшись и представившись. Это был парень лет двадцати пяти, Арнольд. Рант вел тебя в курс дела. Ты знаешь, чем я занимаюсь? Да, барон. Вы не беспокойтесь, я могила. Заработная плата в пятьдесят тысяч крон. Устроит тебя, Арнольд. Да вы что? Такие деньжища. У него округлились глаза. «Устроит барон», — быстро сказал парень. Я подавил смешок. «Прямо сейчас сможешь приступить к работе?» «Вообще без вопросов, барон». Мы поехали в магазин. Илва стояла возле двери. «Ты чего приехала?» — удивился я. «Сегодня у тебя нет дневной смены». «Прошу вас, господин, впустите меня. Не идти некуда пока. Хозяйка квартиры, которую я снимала, попросила съехать ночью. Ты ночь на улице провела? А куда деваться? Девица шмыгнула носом. Ох, опять бабские слезы. Так, иди давай, впихивай свою тушку в мою тачку. И Арнольд, я указал на своего водителя, тебя ко мне домой отвезет. Приведи себя в порядок, отдохни, чтобы ночью была как огурчик. Но не расслабляйся. Мой дом не санаторий. Ищи себе новую квартиру. Спасибо, господин. Илва снова подозрительно сильно шмыгнула носом. «Иди давай». Я поскорее удалился в магазин, пока она не начала рыдать у меня на глазах. Позвонил Бирли и предупредил ее об былви. Затем совершил еще один звонок с той же целью Ранду. День в магазине прошел спокойно. До открытия клуба я, как часто делал, решил съездить домой, принять душ и переодеться. Доехав до особняка, отпустил Арнольда до ночи отдохнуть. Войдя в дом, сразу направился на кухню. Желудок уже сводила от голода. Любопытно, что за вкусности Бирла приготовила сегодня? Ее самой на кухне не было. Я пооткрывал холодильник и посуду на плите. Пусто. Странно. На Бирлу совсем не похоже. Может, приболела? Ни в гостиной, ни в ее комнате я Бирлу не обнаружил. Очень странно. Отлучилась из дома? Я вызвал Ранды и спросил. Бирла покидала дом. «Нет, господин. Единственная, кто покидала дом, — это девушка, та, которую утром Арнольд привез. Кроме нее никто не выходил из особняка». «Понял. Странно. Возвращайся на свое место». Я отправился в комнату Анни. Она спала. Будить не стал. Прошелся по всему особняку. Бирлы нигде не было. Не смотрел только в своей комнате. Войдя туда, я не сразу осознал увиденное. А когда осознал, дома, гласил вопль горя, вырвавшийся из моей груди. Бирла лежала на моей кровати. Горло ее было перерезано. Лицо превратилось в сплошной ожог. А на груди лежала записка. Огонь сжигает дату от тех, кто неосмотрительно играет с ним. У меня потемнело в глазах. Уши будто заложило. То, что упал на колени, я понял только тогда, когда они больно стукнулись об пол. Первые секунды грудь стеснила только одно чувство — нестерпимой боли. Затем пришла ненависть. Именно она помогла мне подняться с колен и, превозмогая горе, подойти к трупу и еще раз внимательно осмотреть его. В следующую минуту я ринулся вон из комнаты, вылетел из дома к ранду и схватил его за ворот пиджака. Кто сделал это? Кто? О чем вы, господин Ульберг? С испуганным удивлением спросил мужчина. «Бирла лежит мертвая у меня в комнате. Что за тварь это могла сделать, если ты утверждаешь, что в доме не было чужаков? Или были?» «Не было, господин. Мы бы вам сообщили. Только девка то приезжала с вашим водителем. Больше никого, клянусь. Я отпустил охранника. Илва. Больше некому. Она вела себя подозрительно. Что-то говорила? Как объяснила свой уход? Спросил я у Ранда, едва подавляя в себе желание заорать. Нет, господин. Ничего подозрительного не было. Болтало много перед уходом, но все глупости какие-то. Ранд покраснел. Лиртовать пыталась. Мразь. Я позвонил Арнольду и велел срочно приезжать обратно. Затем влетел в особняк и побежал в комнату Анни. Она все еще спала. бесцеремонная я потряс ее за плечи. Что такое? Испуганно спросила девушка, протирая заспанные глаза. «Бирла мертва. Ее убили. Ты видела что-нибудь?» «Мертва? Убили?» Ани стала белой, как полотно. «Да, мертва!» — заорал я. «Ты видела что-нибудь?» «Ничего, Аксель. Я была все время в своей комнате. Выходила только рано утром на завтрак». Я отпустил девушку. И ринулся вон из комнаты. Подошел снова к телу Бирлы, и просидел рядом до тех пор, пока мне не стало нестерпимо видеть то, что осталось от ее лица. Спустился вниз. Арнольд уже подъехал, Ранд быстро ввел его в курс дела. «Вызови полицию». Бросил я Ранду, прежде чем сесть в машину. Когда приедут, покажи, расскажи все. Кроме, сам знаешь, моей работы. Всю дорогу до магазина я пробовал, как во сне. Кровавом, жутком, чудовищно реалистичном сне. Перед глазами стояла картина, в которой Бирла с перерезанным горлом и обожженным лицом лежит мертвая на кровати. Огонь сжигает до тла. Огонь и до тебя доберется, Викор Нильсон. До тебя и до всей твоей поганой гнилой семьи. Доберется моими руками. Клянусь в этом. Хельми и Виви уже были в клубе. Я подлетел к Виви, схватил ее за горло, прижав к стене. Девица расширила от ужаса глаза и закричала. «Рассказывай, дрянь, все, что тебе известно про подругу твою, Илвуингу, или как ее там зовут на самом деле. Кто такая? Откуда взялась? Где живет?» «Я... я не понимаю, что происходит?» Прорыдала девушка, дрожа от страха. «Господин Ульберг...» Хельми, пораженный, сделал шаг ко мне. «Не с места!» — рявкнул я. «Твоя Илва убила человека в моем доме, ясно тебе?» Повернулся я вновь к Виви и прорычал ей в лицо. «Она убила моего человека!» «Ты причастна к этому?» «Ты знаешь что-нибудь?» «Говори правду!» «Не то, клянусь, я разорву тебе глотку прямо сейчас!» «Нет, нет, я ни при чем!» «Клянусь вам, господин!» Ответила Виви, захлебываясь в слезах и соплях. «Аксель, Виви не может быть виновата», — твердо заявил Хельми, наплевав на мой запрет и подойдя к нам. «Прошу отпустить ее и поговорим спокойно». Он положил мне ладонь на плечо. Я дернулся, сталкивая его руку, но Виви отпустил. «Рассказывай все, что знаешь про Ильву», — велел ей девица. «Виви меня не обрадовало обилием информации». С Илвой она познакомилась совсем недавно, совершенно случайно. Ее растрогала тяжелая жизненная ситуация девушки. Их проблемы были схожи, и Вивьен прониклась симпатией к новоприобретенной подруге. Решили держаться вместе. Где та жила, Виви не знала. «Ты рассказала, что вы с ней лучшие подруги и давно знакомы», — прорычал я, выслушав ее короткий рассказ. «Простите меня, она ревела». Просила замолвить за нее словечко. Виви вновь зашлась в безудержных рыданиях. «А ты чем думал, когда приводил ко мне якобы тех, кому можно доверять?» Накинулся я на Хельми, едва сдержав себе порыв придушить его. «Виви, я знаю, доверяю, уж к ее подружкам не присматривался. Простите, Аксель». Хельми глядел на меня с неподдельным раскаянием и не отводя взгляда. В нем я не мог сомневаться. Ему доверял Карл. Именно поэтому я нанял его. А Виви нанял, потому что ей доверял Хельми. Илви, в свою очередь, доверяла Вивьен. А Крамдер растерял всю сноровку. Весюм свой где-то в Джамалоне, похоже, оставил, когда перенесся в этот мир. Иначе как объяснить то, что Викор Нильсон вот так запросто обвел тебя вокруг пальца? Я сжал кулаки и впился в них ногтями. Если бы на моей и силе не стояла блокировка, я бы мог гораздо больше, чем могу сейчас. Например, я бы мог сделать сыворотку правды и проверять с помощью нее тех, с кем собирался иметь дела. Но пока у меня не было такой возможности, и вот я поплатился за это. Придет время, и я отомщу сполна. Придет время, и я сожгу дотла весь род Нильсонов. Я не Аксель Люльберг, но его род теперь мой род. Его честь, моя честь. Его боль моя боль, и я свершу то, что должен был свершить он. Уничтожу врагов его семьи, втопчу их в грязь, разорву их в клочья, заставлю их тела и лица обугливаться в пламени, как они заставили тех, кто мне дорог.